Глава десятая. «Давай помогу», — шагнула к нему. Он скосил на меня глаз, но возражать не стал, отдал антисептик и бинты. «Кто это тебя?» «Волк». «Они что, посадили тебя к волку и сделали ставки?» Подняла на него взгляд, но, наткнувшись на его, вернулась к ране. «Твари». Он молчал. Терпел процедуру стойка, а когда я забинтовала рану, потянулся к штанам. «Спасибо». В этот момент по коридору заскрипели колеса тележки, и вскоре двери открылись. «Ужин!» – обозначил охранник причину своего появления. Я плотнее закуталась в полотенце, пока наоборот не наставили оружие, чтобы спокойно закатить тележку. «Голодна?» – поинтересовался зверь спокойно. Только в коридоре вдруг послышались быстрые шаги, и в камеру быстрым шагом прошли двое солдат с оружием. Один остался на входе, второй двинулся внутрь. «Что ты сделал с камерами?» – потребовал он сурово. Зверь молча выпрямился, всем видом показывая, что отвечать не собирается. А мне вдруг стало страшно. «Что ты с ними сделал?» Охранник чеканил требовательно каждое слово, приближаясь. «А мне хотелось забиться под кровать, чтобы сбежать из эпицентра напряжения». Зверь вдруг скользнул между нами и тут же согнулся от резкого удара в живот. Я вскрикнула «Что вы делаете?» «Рот закрой!» Рявкнули мне, и оборотню прилетело по лицу кулаком. Он только головой мотнул, падая на колено, но тут же медленно выпрямился перед человеком. «Я буду рвать тебя на части не спеша, когда доберусь», оскалился он, и его хриплый голос заставил съежиться не только меня. Ублюдок-охранник тоже дрогнул, выкатив глаза. «Ты живешь тут еще только потому, что нужен этим ученым в качестве подопытного материала», – прошепел он. «Курт!» – позвал его второй, нервно перехватывая ствол ружья. «Пошли, наши завтра починят камеры!» Курт презрительно хмыкнул и развернулся к выходу. Когда двери с грохотом закрылись, зверь медленно сгорбился, тяжело выдохнув. «Ложись!» – подскочила я, не думая, и подхватила его под руку. «Давай». Он, к счастью, повиновался, а я метнулась в ванную за мокрым полотенцем. Не лед, так хотя бы холодная вода немного поможет от стремительно наливавшейся гематомы на скуле. «Спасибо», — тихо прохрипел когда я залезла рядом и приложила полотенце к его лицу. Не за что, глухо выдавила и почувствовала, как по щекам покатились слезы. Сдержать эмоции не удалось, и вскоре я уже полноценно рыдала. Он молчал, лежал, положив руку поверх ушибленного живота и будто пережидал мою истерику. Хотя откуда мне знать, что у него в мыслях? «Как ты сюда попала?» – вдруг спросил он. «Мне позвонили из службы занятости. Я шмыгнула носом. Платить обещали так хорошо, что я даже не задумалась». «Так нужны деньги?» – открыл он глаза думала поступать осенью в Смиртоне, поэтому да, нужны». Голос охрип. Я вытерла слезы свободной рукой и обняла колени, ежась в комок. «Сколько тебе лет?» «22». Он болезненно поморщился, тяжело вздыхая, и снова прикрыл глаза, а я опустилась рассматривать его вблизи. Спросить, сколько лет ему, не решалось, но прежнего желания ничего о нем не знать уже не было как тебя тут найти?» Я моргнула, не понимая, и он снова устремил на меня свой режущий взгляд. «Если вдруг тебя не приведут когда-нибудь, а мне удастся выбраться». Сегодня меня вернули в жилой корпус для обслуживающего персонала, по главному коридору, если идти, тон он по счету. «Что еще тут есть?» — сузил глаза пытливо. И я рассказала все, что, где, сколько персонала, отсеков, оборотней и клеток, и что людей в черных спецформах вижу впервые. Он выслушал меня внимательно, потом медленно сел и едва успела перехватить мокрое полотенце. «Давай есть». «Я не хочу». аре надо есть». Устало поднялся он, и я впервые испытала к нему жалость. «Не давай им лишнего повода тащить тебя в медотсек». «Они все равно будут таскать», — возразила я. Мы теперь с тобой подопытные экземпляры. Не пойму, что они хотят найти. «Слабое место», — взялся он за тележку и покатил к кровати. «Таких, как я». «И в чем же слабое место?» — подобрала я ноги. «Ты теперь мое слабое место». Он снял крышку с подноса. Еда была простой, тушеное мясо, овощи. Но оборотень все равно ко всему придирчиво принюхался, прежде чем наложил мне тарелку. Ешь.